«Они ничего не должны. Были должны постом мяснику двенадцать с полтины, так на третьей неделе отдали. За сливки молошницы тоже заплатили. Они ничего не должны». «Разве документ у вас на него нет?» Она тупо поглядела на него. «Вы бы с братцом поговорили», — отвечала она. «Они живут через улицу, в доме Замыкалова, вот здесь еще погреб в доме есть».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 Он смотрел на нее, слушал и вникал в смысл ее слов. Он один, кажется, был близок к разгадке тайны Агафьи Матвевны, и взгляд пренебрежения, почти презрения, который он кидал на нее, говоря с ней невольно сменился взглядом любопытства, даже участия. В закладе из жемчуга серебра...